«Свадьба!» Митридат пододвинул к себе фиал до краев, наполненный вином. «Твоя страна, — начал он мечтательно, — впервые открылась мне скруч Париадра. Склоны в косых солнечных лучах казались розовыми. И с тех пор стоит лишь услышать слово Армения, как в глазах встает этот цвет А мне на чужбине родина виделась ослепительно голубой, как вода ее озер» отозвался Тигран. «Парфяне поместили меня в каменистой степень ниже Герканского моря. Три года я ел там лепешки из толченых яблок, пил вино, выжатое из каких-то корней. Мое возвращение обошлось Армении в 70 долин. Но ведь ты уже возвратил их, как я слышал». «Да», — подтвердил Тигран. Но горы стали тесны моему народу, как младенцу колыбель. Мы владеем истоками всех великих рек. Так почему же их устьем должны обладать другие? Без выхода к морю нет державы. Это понял твой дед Фарнак, пробивший мечом путь к понту. Пойду за ним и я. Географы, — сказал Митридат после долгого раздумья, — считают, что Айкумена имеет формы хламиды. А физики добавляют, что эта хламида поизносилась за многие тысячи лет. Нас, политиков, это ничуть не беспокоит. Мы, как портные, сшиваем старые куски, и нам кажется, что получается нечто новое. Но что осталось от былой империи Кира и Александра? Сгнили нити, связывавшие с Атрапией. Империя распалась на отдельные куски. «Ты хочешь сказать, что Великая Армения мне не по плечу?» «Нет, я просто спрашиваю, где те нити, которыми ты сошьешь Македонию, Атропотену, Армению, Албанию?» «А какие нити у тебя?» — поинтересовался Тигран. «Моя нить — свобода эллинов. Она может объединить тысячи людей, живущих в разных городах и «Я это понял, путешествуя по Азии. Вернувшись в Синопу, я позаботился и об Игле». «Об Игле?» — удивился Тигран. «Я говорю о флоте», — продолжал Митридат. «Но одного флота мало. Для борьбы с римскими легионами мне нужна тяжело вооруженная конница». Он откинулся на сиденье и внимательно, словно впервые, взглянул на Тиграна. «Сможет ли этот тридцатилетний, полнеющий человек быть полезен моему делу? Годы парфянского плена не сломили его. Он многому научился в неволе. Но мечта Великой Армении не вырыет ли она пропасть между нами?» «Я дам тебе свою конницу», — сказал Тигран решительно. «Но мне хотелось бы знать». «Как ты отнесешься к моему предложению?» Митридат сделал вид, что не понимает, куда клонит его собеседник. «Разумеется, если в моих силах!» «У тебя есть дочь на выдании», — молвил Тигран вкратчиво. «Я хотел бы породниться с тобою. Митридат задумался. «Я согласен», — сказал он, поднимая свой фиал. Дворец Кабиры готовился к праздничному торжеству. Его новые, неистертые мозаичные полы опрыскивались пахучими аравийскими маслами. Статуи богов в нишах украшались гирляндами зелени и цветов. К столбам ограды и мраморным колоннам портиков прикреплялись факелы и светильники. В то мгновение, когда перед гостями покажутся царственный жених и невеста, забьют невидимые фонтаны, и из портиков Польются звуки флейт и кефар. В подвалах, под присмотром лаудики, рабы не разбирали содержимое сундуков, чтобы выбрать приданное для Клеопатры. Это были сокровища, принадлежавшие предкам Митридата и доставшиеся ему по наследству. По этим тканям, коврам, украшениям, дорогой посуде, драгоценным камням знаток мог бы восстановить историю горного и лесного царства, превратившегося в необъятную морскую державу. Из сундука с табличками Тридакттист вынимались ковровые дорожки, с вышитыми на них петухами, видимо, приношения по флагонских князьков. Грубые шейные обручи работы халибских кузнецов, сундуки фарнака, были переполнены доверху нарядами из лототканной пергамской парчи и узорными милецкими коврами. Все это было доставлено в Синопу родовскими или деловскими купцами в обмен на строевой лес или рабов. Из сундуков Митридата и Вергета рабыни вынимали шкуры диковинных зверей, статуэтки из слоновой кости и черного дерева, куски янтаря и сосуды из драгоценного финикийского стекла. Все это когда-то принадлежало карфагенским богачам, и было платой римлян своему союзнику за присылку эскадры под стены карфагена. В сундуках без табличек были вещи, принадлежавшие отцу невесты. Мириадами огней переливались груды драгоценных камней, привезенных с рифейских гор за степями сарматов. Горделиво выселись сосуды из горного албанского хрусталя. В цистах из чеканного берийского серебра блестели золотые монеты. А в это время в женской половине дворца свахи окружили виновницу торжества – миловидная личико клеопатры казалась утомленным и растерянным еще вчера она играла с подружками в черепаху девочки бегали вокруг нее спрашивая чере чере черепаха что ты делаешь там посредине и не она не успела пропеть мотаю шерсть и сучу нить как появился отец игра была прервана на самом интересном месте вспомнив об этом клеопатра заплакала на взрыт Слёзы текли по ее щекам, прокладывая извилистые дорожки в румянах, исчезали за воротом. — О боги! — голосили свахи. — Ты испортишь свой наряд! Что скажет жених, когда увидит тебя в слезах? Рабыни едва успели зашнуровать тонкие и узкие башмаки на ногах невесты, как дворец и все пространство перед ним заполнилось звуками флейт. Это был гимн, всегда звучавший на свадьбах, но сейчас он исполнялся сотней музыкантов. Свахи накрыли лицо невесты фатой, пожи подхватили края ее обшитой золотом столы, и вот она уже плывет сквозь толпу навстречу неведомому. Звуки флейт сливаются с радостными возгласами гостей и с треском разбиваемых орехов. «На счастье! На счастье!» Трещит под ногами скорлупа, несколько орехов ударяют невесту по ногам, но она не чувствует боли. «На счастье! На счастье!» В многоголосый хор врывается какой-то орёв. Он доносится со стороны зверинца. «Даже дикие звери в своих клетках приветствуют новобрачных!» — пошутил кто-то в толпе. И только когда на дорожке, в нескольких шагах от невесты, выросла огромная, взлохмаченная фигура, стало ясно, что произошло нечто непредвиденное. Гости и провожатые бросились в рассыпную, оставив напуганную, почти бездыханную Клеопатру. Медведь был рядом, он протягивал к девушке свои огромные лапы, словно хотел ее обнять и в это время появился Митридат. Став перед зверем, он хладнокровно направил ему в пасть кинжал. Медведь отшатнулся, но успел пройтись когтями по руке Митридата. Хлынула кровь. Перехватив кинжал другой рукой, царь наносил удар за ударом. Когда сбежалась стража, медведь уже лежал бездыханный, а царь стоял рядом, перевязывая себе рану под венечной фатой. Сделав знак, чтобы оттащили тушу, он гаркнул во все горло. «Все сюда! Торжество продолжается! Эй, флейтисты!» Свахи подбежали к невесте. Снова запели флейты. Но теперь голоса гостей звучали жидко и неуверенно. «На счастье! На счастье!»